Причем чертовка этакая утверждала, что родит своему господину только и непременно мальчика. Честно говоря, от таких новостей Игорь изрядно охрен... В смысле, очень удивился несвоевременности такого события. Он ведь как раз начал задумываться о поиске подходящей партии для брака. И даже взял на заметку несколько очень приличных семейств с дочками подходящего возраста и внешности, что немаловажно. А тут такое... Очнувшись от нелёгких размышлений, глава Русской Дальневосточной компании рассеянно кивнул смотрителю, принимая стопку свежей прессы. Небрежно поворошив пахнущую типографской краской бумагу, он сделал выбор в пользу цветной обложки журнала "Охота и рыболовство". А раскладной спиннинг с безнерционной катушкой. Хм. А по сути, своя обычная удочка. Цена? Это ж как надо любить рыбалку, чтобы покупать удочку стоимостью почти 100 рублей. Рыбную ловлю в любом её виде отставной порутчик пограничные стражи не любил, причём совсем. Зато новейшие штуцеры Мосина на крупную дичь и промысловый мелкокалиберный карабин Бусыгина привлекли его внимание всерьёз и надолго. Заядлый охотник даже сделал пометочку в записной книжке, чтобы не забыть прикупить и опробовать новинки. Полюбовавшись напоследок на охотничьи ножи выделки фабрики Греве, ценитель оружейного железа вспомнил об ожидающем его внимании графинчики кедровки. Фух! Выцедив стограммовую стопочку, он выдохнул и с одобрением отметил мягкий привкус настойки и явный бодрящий эффект. Оленина тоже получилась неплохой, а вот чай как-то не пошёл. Ему Игорь предпочёл раздел международных новостей, аргументов и фактов. Так, с глубокой скорбью в расцвете лет безвременна ушёл из жизни председатель Государственного совета, генерал-фельдцехмейстер и генерал-фельдмаршал его императорского высочества великий князь Михаил Николаевич. Как это я пропустил? Генерал-фельдцехмейстер Воинское звание, чин и должность главного начальника артиллерии в Российской империи и ряде европейских стран. О задачи нахмыкнув, директор углубился в подробности. Так — Так-так, на собственной вилле во французских Каннах после долгой борьбы с болезнью вспышка холеры на Лазурном берегу? Хм, представляю, какая там поднялась паника среди отдыхающей публики. А не надо было. Кхе. Запнувшись и оборвав фразу «верный подданный российской короны Игорь Владиславович Дымков», кинул быстрый взгляд на дверь. Вздохнул и не озвучил так и просящуюся сентенцию о том, что воздух Франции в последние годы очень вреден для старшего поколения дома Романовых. Бывший генерал-адмирал и великий князь Алексей Александрович тому свидетель, причем самый лучший, ибо покойный. Хе-хе. А я ещё хотел в отпуск на море съездить. Нет, шалиш. Лучше уж здесь со снежком, чем там с холерой. Кедровка прохладным огнём пролетела по горлу, отдавшись вспышкой тепла в животе. Оленина приглушила разгорающийся пожар, а окончательное умиротворение принёс глоток остывшего чая. Следующий разворот оказался заметно интереснее. Так как повествовал о последствиях всемирно известной золотой лихорадки вот уже второй год сотрясающей североамериканские Соединенные Штаты. Автор довольно эмоционально описывал, как люди самого разного достатка бросали работу, дома и даже близких, срываясь в погоню за миражом быстрой наживы, а бессердечные дельцы с Уолл-стрит выгодно пользовались охватившим людей сумасшествием. Эти деятели за бесценок скупали всё имущество будущих золотоискателей, обезуясь в замен всего лишь доставить их за перевал Чилкут и обеспечить кое-какими инструментами и едой на месяц, после чего умывали руки. Отсудить у них что-то обратно было делом абсолютно бесперспективным, а учитывая суровость нравов и климата на Якутии, многие навсегда остались в неприветливой земле. И всё равно едут за шальными деньгами. Прямо как у нас. Сколько ни отстреливай ихунхузов, браконьеров и диких старателей, всё одно лезут и лезут. Под шелест газетных страниц Алена никак-то незаметно кончилось. И немного опечаленный этим Игорь остановился на большой статье о техасской нефти. Вернее, о проникновении английского капитала в экономику североамериканских Соединённых Штатов путём приобретения весьма солидной компании Texas Oil. Сумма сделки пока не разглашалась, но финансовые аналитики дружно сошлись на том, что банкирам с лондонского Сити пришлось выложить за контрольный пакет акций не как не меньше 30 млн фунтов стерлингов. Эти бы миллионы до да нам на Дальний Восток, эх. Проглядев по диагонали рассуждения о том, как неизбежное усиление нефтедобычи в САСШ скажется на мировом рынке керосина вообще и применительно к российской империи в частности Дымков перелистнул страницу и с удивлением узнал об ещё одной лихорадке уже третьей по счёту но на сей раз алмазной начиналась статья с довольно большой фотографии чумазого старателя чьи заскорузлые мозолистые ладони являли всему цивилизованному миру солидную горку полупрозрачных камешков причём И это особо подчёркивалось: будущие бриллианты добыли из знойных песков далёкой Намибии всего за день при помощи простой лопаты и кайла. Неужели настолько богатые россыпи? Хм. Даже у него при виде кучки будущих бриллиантов вдруг возникло мимолётное желание прикупить участок земли на берегу скелета Эх, если бы все свободные деньги не были вложены в самые разные проекты, причём как свои, так и Александра Яковлевича. Повертях в руках записную книжку, директор-распределитель удавил душевный порыв. И свободных финансов нет и вообще. М да. Новый разворот поведал о лёгких волнениях в китайской империи. Затем была большая статья о возрастании напряжённости между английскими переселенцами и бурскими фермерами в далёком Трансваале. Маленькая заметка о большом пожаре в генеральном архиве затонувших кораблей в Вест-Индии в Севилье интереса не привлекла. Зато развлёк репортаж о том, что следы грабителей Лувра обнаружены в Австро-Венгрии, и если верить газетчикам, то злоумышленникам жарко дышали в затылок, и вот-вот должны были их схватить. Это уже даже и не смешно. На фоне таких обещаний совсем незаметным было сообщение с французской Ривьеры, где одним прекрасным вечером из номера дорогой гостиницы вышел и бесследно пропал известный предприниматель и меценат Бэзил Захаров. Полиция, как это у неё и водится, была в полнейшей растерянности. Следствие будет благодарно за любые сведения, могущие пролить свет на таинственное Нет, всё же Франция уже не там. Отбросив аргументы и факты, мужчина подцепил пальцами русские ведомости. Потратив пяток минут на новости придворной жизни, напоследок он всё же решил заглянуть и на другие страницы. О, полюбопытствуем. Заголовок большой статьи, привлёкший внимание отставного офицера, повествовал о ходе конкурса на новое лёгкое полевое скорострельное орудие. точнее о том, что окончание этого мероприятия явно подзатянется. Вместе с почившим в бозе великим князем Михаилом Николаевичем ушла в прошлое не только целая эпоха, но и все его настоятельные рекомендации и особые мнения на тему того, как и в какую сторону надо развиваться русской артиллерии. И пока не появится новая метла в чине генерал-фельцмахтера, чиновники Гау даже и не думали брать на себя ответственность решать столь важный вопрос самостоятельно? Боже упаси. Большая потеря, особенно для французского лобби, с их единым шрапнельным снарядом на все случаи жизни. Конечно, напрямую это во статье не говорилось, но умеющий читать между строк человек понимал всё это без особого труда, как и то, что теперь борьба разгорится с новой силой. У французов наконец-то появилось время для того, чтобы доработать экспортный вариант своей новой пушки с тормозом отката, только-только принятой на вооружение доблестной армии Бельфранс. Система получилась действительно хорошая, с передовыми техническими решениями и неплохим заделом для дальнейшего развития. Поэтому появление на конкурсе соперницы от пермских пушечных заводов, да еще и с гидропневматикой аналогичного действия, было воспринято очень болезненно. В парижской прессе даже приключилась легкая истерика о том, что русские опять нагло украли последние достижения французской военной промышленности, как это да было с бездымным порохом в йоле. Правда, дальше гневных речей и призывов дело не пошло. Потому что оригинальность русской конструкции, как и Менделеевского пароколодия, была понятна любому инженеру